— Ты мне нравишься, честное слово. — Ты мне тоже, — разнеженно признался Павел, ловя сползающие с переносица очки. — Вот не думал, что буду с тобой сегодня пить, Маш. — Представь, — весело окликнул девушку Илья. — Ведь он меня подкараулил у подъезда. Пытался внутрь прорваться, но наши бдительные жильцы его не пускали. Тут центр. Боятся террористов. — Откуда ты адрес узнал? — обращаясь к бывшему возлюбленному, Маша едва повернула голову. Она чувствовала себя крайне неловко, несмотря на то, что дружба между мужчинами крепла на глазах. — Я тебе не говорила. — Ну, телефон-то у меня высветился. С пьяным хвастовством заявил тот. — А узнать по номеру адрес? — Могут не только сыщики, Илюха. — Но ты молодец! — с загадочной улыбкой подтвердил Илья. — Даже я бы лучше не сработал. — Маш, садись к нам, составь компанию. Девушка поставила перед ними тарелку с нарезанным кружками ананасом и, поколебавшись, все же села. Она уже убедилась, что Павел сильно пьян. Зато Илья держится отлично, и решила, что до серьезного скандала дело не дойдет. Взяв кусочек ананаса, она покосилась на бывшего любовника. Тот тупо созерцал, стоявшую перед ним, запотевшую бутылку, и время от времени прикрывал ладонью рот, сдерживая и икоту. Кажется, ты за рулем? Отрывисто спросила она. Со вчерашнего дня На такси катаюсь, — пробормотал тот, пытаясь сфокусировать взгляд, а глаз на бутылке. — С тех пор, как с тобой попрощался? — М-да. — Сейчас я лишнего хватил, а это все он. — Брось, — весело ответила Илья, доставая сигареты. — Что ты, девица, чтоб тебя спаивать? Сам наливаешь, слава богу. Еще по одной — с ума сошел. — возмутилась Маша, останавливая его руку, потянувшуюся к бутылке. — И куда он потом в таком виде? — Пусть у нас ночует, — беззаботно ответил мужчина. — Места полно. — Я вас стесню, — предположил Павел, покаянно роняя подбородок на грудь. Глаза у него закрывали сами собой. Все-таки молодожены. Маша вскочила из-за стола. — Бред какой! Илья! Ему надо немедленно вызвать такси и отправить домой, Маш! Ну, ну это же почти безжизненное тело! — тихо возразил ей тот, ловя ее руку. — Его обчистят и выбросят где-нибудь за МКАДом. Сам я его не повезу, уже выпил. Пусть ночует, я его забру, если хочешь. — Куда? — вдруг испугался Павел, уловивший окончание фразы. — нет! «Я не согласен, у меня кла... Кала... клаустрофобия?» — помог ему новоявленный друг. «Нет, не бойся, в чулан не посажу. Выспишься, как дома. Пошли. Заглянем сперва в ванную. Мне бы...» — Павел выкарабкивался из-за стола, цепляясь за протянутую руку Ильи. Его вдруг совсем развезло. Маша с ужасом следила за раскачивающейся во все стороны массивной фигурой, она никогда не видела Павла таким пьяным и испытывала угрызение совести, полагая, что напился он так безобразно именно из-за нее. Ее догадка подтвердилась, когда тот уже с порога, обернувшись, бросил в ее сторону. — А ракетку я принес? — Принес! Не считай меня таким уж подлецом чтобы я тебя покупал. Идем! Ну! С внезапной злобой проговорил Илья, рывком вытаскивая его в коридор. Мужчины скрылись, и девушка проводила их ошеломленным взглядом. Она все еще не могла поверить, что Павлу удалось так внезапно вторгнуться в ее новую жизнь, в то убежище, которое сам Илья требовал никому не выдавать а сам притащил сюда первого встречного. Она слышала, как вдали в ванной шумела вода, как стонал и ругался Павел. По коридору то приближались, то удалялись торопливые шаги Ильи. Наконец где-то хлопнула дверь,